Глава пятнадцатая Гости чинно расселись на диванчиках в гостиной. Мама Анны была интеллигентного вида женщиной в очках со скромным пучком на затылке и совершенно терялась на фоне мужа по производимому впечатлению. Вида он был внушительного. Как бывший боксер, обладал классическим, многократно сломанным и в конец расплющенным носом. Фигура после ухода с ринга поплыла но осталась мощной и крупной. Он выступал в тяжелом весе, так что ни ростом, ни костяком его природа не обделила. «Не дать не взять русская мафия!» «Это он?» — мерзавец, совративший мою девочку, пророкотал оскорбленный отец. Анна подсела поближе к Диего. «Вообще-то, папа, технически это я его совратила. Мы встречаемся!» Отец отмахнулся от нее, негодуя. «Доча, ты думаешь, я идиот?» «Я спокойно терпел, пока ты дралась по барам. С кем не бывает. Когда ты летала на другой конец света, не предупредив меня, я молчал. Даже когда твоя мать нашла в сети твое фото за ручку с этим хмырем и подписью «Невеста-миллионера», я все надеялся, что ты позвонишь и расскажешь все сама. Но тут такой ужас!» Анна сжалась, недоумевая про себя. Что же так за ее отца, если драка в баре для него цветочки? — Это что? — патетически вопросил папа, вскакивая с места и подсовывая ей под нос экран телефона. — Анна отстранилась, разглядывая картинку. — Это мы, — осторожно ответила она. — На мотоцикле, — завопил оскорбленный родитель. — Моя девочка, мое сокровище, на этом небезопасном смертоносном адском изобретении врагов человечества. Меня чуть инфаркт не хватил. Как ты мог? Это уже обращались к Диего. Анна решительно заслонила его собой. Парень не понимал ни слова. Видел только то, что на него орут и размахивают руками явно угрожающе. Ругались по-русски. Папа Анны говорил только на ломаном английском что не мешало ему заключать международные сделки мирового масштаба через переводчиков. Поэтому, в частности, он не возражал против получения Анны подобного образования, как можно потом на штате сэкономить. «Папа, это мой байк. Я пригласила Диего покататься. Рассказывать про аварию при знакомстве и прочие подробности как-то было не кстати». «Может, вы продолжите разговор где-нибудь еще?» – недовольно подал голос Эстабан. Анна осознала, что из всей беседы испанцы поняли только интонацию и теперь нервничали. «Да-да, мы, пожалуй, пойдем». Она подскочила, подхватив под локотки родителей, и уверенно потащила их на выход. Мама не сопротивлялась. Папа пытался развернуться и пообщаться поближе с Диего, но Анна была непреклонна. «Я тебе позвоню», – одними губами прошептал Диего, закрывая за гостями дверь. Он и правда позвонил поздно вечером. Родители в панике, рвут и мечут, не хотят иметь ничего общего с русской мафией. Я их пытался убедить, похоже, бесполезно, их заклинило. По крайней мере, он незаметно для себя начал объединять Изабель с отцом в понятии родителей, Отрешенно подумала Анна, хоть какая-то от меня была польза. Я пригрозил, что уйду из дома, продолжал тем временем Диего. Отец говорит, что тогда лишит меня не только акций, но вообще всего, кроме пентхауса. Он на мое имя. Примишь меня без гроша. Он полушутил, но Анна чувствовала разрывающие его эмоции и приняла горькое для себя решение. Она не станет препятствием для воссоединения семьи, они только начали нормально общаться, и теперь из-за нее. Все грозит развалиться. Я поприняла приняла тебя любым, но не смею уходить из дома. Остыньте, обсудите все завтра на свежую голову. Я не хочу, чтобы из-за меня ты ссорился с родными. Мне от одной мысли плохо. Но если ты так хочешь, задумался Диего. Ладно, сегодня больше с ними ругаться не буду. Но я за нас буду бороться, имею в виду. Анна вяло согласилась, и они попрощались. На душе скребли кошки. «Что-то я подсказывала, что из этой ситуации так просто им не выпутаться. Это вам не банальная неустойка». Они с родителями проговорили весь вечер. Мама сочувствовала разбитому сердцу дочери, но Диего не одобрила. «Если он не пошел за тобой сразу, уже не придет. И раз он не ценит и не бережет свою девушку, грош цена ему, как ухажру, отрезала она. Папа был согласен с поставленным диагнозом. Он жутко оскорбился, когда узнал, что его приняли за мафиози. Анну поставили перед фактом. На понедельник вечер куплены билеты. На нее в том числе. Если Диего позвонит и скажет, что все улажено, она может остаться. Папа на этом пункте скрипнул зубами, но сдержался. Мама продолжала. «Но если он не появится к вечеру, мы улетаем. Нечего тебе здесь делать» цепляться за воспоминания и страдать. Вернешься домой, поплачешь и забудешь все, как страшный сон. Анна не была в этом так уверена, но в охватившем ее состоянии апатии даже не нашла в себе сил сопротивляться. Больше всего Диего хотел позвонить Анне. Хотя нет, примчаться к ней, схватить в объятия и никогда не выпускать он хотел еще больше. Но она просила уладить конфликт миром, И он старался. За завтраком он снова поднял неудобную тему. — Отец, я абсолютно серьезно вчера говорил. Мне плевать на мое место в компании. Жить у меня есть где. С голоду не помру. Анна мне важнее всего на свете. Я без нее не могу. И отец, у нее вовсе не мафиози. Просто бывший боксер. — Это он так говорит, — буркнул Эстабан, помолчал и продолжил. Когда заболела твоя мама, я себе места не находил. Нашел лучших врачей. Поднял на ноги знакомых в разных странах. Но болезнь была слишком запущена. Диего затаил дыхание. Отец крайне редко говорил о том времени. Изабель сидела молча, глядя в пол. После всех этих лет счастливого брака призрак первой жены все равно витал над ними. Ты был в колледже и мало общался с мамой. Она за месяц превратилась в абсолютно другого человека. Истеричная, мелочная, скандалы каждый день. Все стало еще хуже, когда ее парализовало. Я относился с пониманием, побочным эффектом лекарств было расстройство психики. Когда она оказалась в инвалидном кресле, стало еще хуже. Она знала, что скоро умрет, и изводила меня бесконечными придирками. Какое-то время ее прорвало. И она высказала все, что наболела. Она вышла за меня ради денег. Не любила, даже презирала. Имитировала огромную любовь, чтобы пользоваться мной. Родила вас, чтобы иметь на меня большее влияния в случае развода. Эстабан помолчал. Диего тоже молчал, пришибленный новостями. Не верить отцу он не мог. Не в его характере врать. Тем более так грязное и подло. Потом я встретил Изабель. Случайно. Когда мы стали встречаться, она сразу дала понять, что не нуждается в деньгах. У нее самой был плачевный опыт. Мы начали с доверия. «Ты сейчас намекаешь, что Анна со мной из-за денег?» Резче, чем собирался, спросил Диего. «Все может быть, сын. Или за гражданство, например. Сколько он случаев фиктивных браков или разводов ровно через год. Строго для получения документов». Ни дня больше. Ну, знаешь, Диего даже вскочил. Бьянка, сидевшая все утро молчаливым наблюдателем, внезапно подала голос. У меня тоже есть что вам сказать. Решилась только сейчас, раз уж у нас сегодня день откровений. Я уезжаю, папа, в Америку, на совсем. И вообще, я уже два года замужем. О, и кто же он приподнял одну бровь Эстабан? Ее зовут Виктория. Диего вышел на улицу и тихо прикрыл за собой дверь. Похоже, родителям какое-то время будет не до него.